39. -е. Приветствую, Тит, поздоровался Русс патриархом семьи Кузнецов. И тебе здравствовать. Как твоя рана? б о г и м и л о с т и в ы ко мне, усмехнулся Русс. л ы ш а л же, что я их любимчик. Вот и благоволят мне, в том числе сама ж и в а Так что рана уже чистая и начала быстро заживать. Тит покивал и, кивнув на а р б у спросил: Какое дело до меня? «Вот!» — достал рус из арбы коричневый камень. «Знаешь, что это?» «Хм, нет. Но раз привез ко мне, то, думается, что-то связанное с железом. Железная руда?» «Ты мудр, Тит. Это действительно железная руда. Лизни скол, и ты почувствуешь знакомый привкус». «И ты хочешь, чтобы я сделал из нее железо?» «Да». «Хм...» — вдруг смутился старый кузнец. Видишь ли, в чем дело, Рус? Мне известно, как сделать железо из руды, но только со слов отца и деда. Сам я таким никогда в своей жизни не занимался. Отец мне рассказывал. Да и сам он этим тоже никогда не занимался. Лишь дед плавил железо, и то редко. Руду нам не везут. Рус понятливо кивнул. С железной рудой в окрестностях Хреново. Если и есть, то живущим тут об этом ничего не известно. В общем, кузнецы работают с покупным материалом-полуфабрикатом, то есть уже готовой крицей, или вовсе перековывают железный лом, добытый в походах. Те самые гвозди, ломаные мечи, ножи, серпы и так далее. Но попробовать можно, даже интересно будет посмотреть. Нет, Тит, метод, который ты знаешь, мне не подходит. «Еще чего!» — мысленно с негодованием воскликнул Роуз. «Чтобы в сыродутной печи 80% заключенного в руде железа ушло в шлак, и того из 300 кг руды с 35% содержанием железа, у меня получится всего около 20 кг хренового железа, пополам со шлаком, который придется неделями выбивать. А по результату из-за постоянного прокаливания Еще половина железа уйдет в о к а л и н у Итого я получу на руки около десяти-двенадцати кило. То есть в десять раз меньше, чем могу получить. Нет, такой хоккей нам не нужен. — А как тогда? — удивился Тит. — Я другого способа не знаю. — Я знаю. — Откуда? — Оттуда. — Ах, да! Тит вспомнил историю, что с русом общался Сварог. А он божественный кузнец. И как тогда? Для начала размельчаем руду в мелкие камешки, размером с горох и мельче, и помещаем в специальные сосуды, называемые тиглями. Я их уже заказал у Добрана. Саму руду при этом надо смешать с углем и известняком. А в каких пропорциях? Задался вопросом Рус, с ужасом понимая, что ничего об этом не знает. Что ж, придется экспериментировать. Вроде бы еще песок можно добавлять. Но надо ли? Оставалось только радоваться, что хоть с известняком и песком проблем нет. С тебя, пока гончар делает тигли, строительство специальной печи. Там тоже ничего сложного, просто мехи нужны. Есть мехи. Кстати, да, мехи еще надо заказать у кожевников. Их мне много понадобятся. Вспомнил он. С дроблением руды проблем не возникло. Для тяжелой работы у кузнецов также имелись рабы, так что они переколотили руду в мелкий щебень за один день. Потом строили печь. Ее также построили за один день, из камня и глины. Сделали ее небольшой, с внутренним пространством метр на метр и полтора в высоту. Загрузить такую печь можно было всего 4-5 тиглей. и таких печей за следующие дни сделали 5 штук. Они, конечно, не одноразовые, но и долго не прослужат, так что запасные не помешают. Пришлось ждать, когда со своей работой справится Добран. Рус с неудовольствием подумал, что заказ ему надо было дать сразу по возвращении, и не пришлось бы терять время на ожидание. Но тогда не все ясно было со здоровьем. Через 10 дней первая партия в два десятка тиглей Была получена. Печи тоже просохли. Тигли с рудой и добавками поставили в печь и наполовину засыпали гравием для остойчивости, а сверху уже загрузили древесный уголь. Его, кстати, тоже пришлось заказывать дополнительно у углежогов, ибо по всем выкладкам выходило, что потребуется его просто прорва. — Поехали! — махнул Рус рукой, и Тит запалил топливо. Сколько ждать результата, Рус тоже понятия не имел. С цифрами в плане памяти у него всегда было не ахти. Помнил, что несколько часов. Но сколько? Три? Пять? Десять? В итоге остановился на семи. Ему показалось, что этого хватит даже с некоторым запасом. Спалось плохо. Печи требовалось остыть, прежде чем из нее можно было вынуть тигли. Да и самим тиглем тоже. рус конечно же не был уверен в результате ведь все делалось по на итию на глазок но вот утром из печи вынули пять тиглей и разбили да не выдержав заорал рус увидев что на дне тигля имеется плотная еще красноватая масса значит первый блин не вышел комом как он опасался получилось В каждый тигель вошло примерно по 10 килограмм смеси руды с флюсами в соотношении 50% руды и 50% флюса. Так что на глаз Русс оценил массу стали, а это вроде бы должна быть именно она, по крайней мере в теории, а не железо, килограмма в полтора. Может, чуть поменьше, но не легче, чем килограмм. Неплохой результат, даже хороший. Осталось понять качество. С этим медлить не стали. Тит прикрикнул на своих сыновей с внуками, и те, подхватив ч у ш к и полученного металла, побежали в кузню их расковывать в полосы. Только не перепутайте, кто какую взял, прикрикнул Рус. Ведь в каждом тигле имелась своя пропорция флюса из угля и известняка. Не перепутают Финист. Добавки клались с большим разбросом в соотношении, чтобы по результатам первой плавки Можно было понять, в какую сторону двигаться. К вечеру кузнецы перестали стучать молотами, и Руса пригласили показать результат. По его требованию выковали одинаковые пластины пяти м и л л и м е т р о в о й толщины и трех с а н т и м е т р о в о й ширины. Этакая имитация меча. — Что скажешь? — спросил Рус у Тита. — Доброе железо. Работы нам почти и не было. Рус понятливо кивнул. «Действительно, это не Крицу неделями долбить!» «Держите крепко!» Рус достал топор и обухом ударил по одной полосе, повернутой плашмя. «Бам!» — со звонким звуком лопнула полоса. а т в о ю мать!» «Бам! Сука! Бам! д а е т и т ь Бам!» м, м м м Еще грязнее выругался Рус. так что ярко з а п у н ц о в и л а Эльмера. Бум! Рус даже не поверил глазам. Может, ударил не так сильно? Усомнился он в себе подспудно, не желая видеть печального результата с разрушением последней полосы. Ударил сильнее. Бум! Ну, слава богам! Заорал он, запрокинув голову. Поверни торцом. в Третий раз Рус ударил по полосе не обухом, а лезвием топора. — Бум! — Фух! — облегченно выдохнул он и посмотрел результат. На полосе имелась чувствительная зарубка от топора. — Ясно. Значит, этот вариант не сталь, а в лучшем случае сталистое железо, — сделал он вывод. — Что ж, все лучше, чем сыродутное дерьмо. Вот только почему сталь получилась такой ломкой? Как выяснилось, оно было не только ломким, но еще и ржавело охрененно быстро и сильно. Одна капля воды, и утром уже п я т н ы ш к а ржавчины. Причем не слабенькое такое, что пальцем стереть можно, а очень даже заметное. В общем, руда — говно, но другого нет. Пришлось экспериментировать дальше. В итоге, переплавив всю руду, нашли более-менее удачное соотношение флюса с песочком, что делало столистое железо, в меру мягким и одновременно прочным. Правда, р ж а в е л а также сильно, но с этим можно бороться, тем же воронением для элементов доспехов и тщательной смазкой оружия, кое воронить, в общем-то, бессмысленно. Всего, по оценкам Руса, из трех сотен килограмм руды удалось получить примерно 85 кило. Из них килограмм 15 ушло откровенно в ломкий брак, с которым непонятно, что и делать.